Так вот, прошло двадцать дней, и я отправился на завтрак именинников. Нас было всего двое. Наташа и я. Всё-таки странное совпадение. Мы как будто сидели на свидании. Нам принесли большое блюдо с круассанами, разным вареньем, нарезанным хлебом, маленькими пирожными. Я заказал горячее какао, а Наташа — капучино. Забавно. Месяцем раньше меня бы охватила паника при одной мысли о том, что я с ней окажусь на таком вынужденном свидании. А теперь мне было просто приятно. Она рассказала про пару незначительных интрижек с мальчиками, про флирт с ними, просто чтобы забыть о Так у тебя по-прежнему никого нет. Нет? Но это меня не волнует. Думаю, пора понять, как это некоторое время побыть одной. Да, но вообще-то Одно муж его, точно могу сказать. Но понятно, Наташа, это пойдёт на пользу. Думаю, девушка просто-напросто боится одиночества. И хорошо, пусть посмотрит, как живётся, когда не на кого опереться. Вдруг я заметил, что она смела. Она улыбнулась, поблагодарила и тут с ума сойти. Что-то есть в твоём взгляде особенное, Шарли. Забавно. Тебя можно читать как открытую книгу. У тебя постоянно душа на распашку. И в то же время Ты разбираешься в людях. Понимаешь, что я имею в виду? По глазам видно, понимаешь? Иногда мне даже не по себе. Её слова меня вогнали в краску, а когда завтрак закончился, и я вышел из большого магазина, у меня не рабочий день. Месье Джордина дал мне выходной. Я пребывал в волшебном настроении. Я решил навестить Эмиля на Сокольном и сказал, чтобы он приходил на пруды после работы. Надо отвлечься от темноты помойешь на этого этажа. Тем более на улице яркое солнце. Можно попускать блинчики и отметить начало весны.